Уверенно встретил взгляд Грирсона, немедленно увильнувший от его немигающего взгляда. Он отдал бы в эту минуту свою правую руку за то, чтобы суметь сказать что-нибудь едкое и уничтожающее, отчего Грирсон враз бы съежился. Но, несмотря на отчаянные усилия, его неподатливый и медлительный мозг ничего не мог придумать и он сказал, только пытаясь сохранить привычную презрительную мину. — Это меня ничуть не трогает. Ничуть не трогает. — Надеюсь, он не перетянет к манже никого из ваших покупателей, — озабоченно сказал Пакстон. — Да, ведь если вдуматься, они выкинули с вами прескверную штуку, мистер Броуди, — мешался заискивающим тоном один из игроков шашки. «Перри-то знаком с половиной ваших постоянных покупателей?» «Уж будьте покойны, эти представители манджа действуют умело. Дьявольский ловкий народ, надо прямо сказать», — заметил еще кто-то. «Что до меня? Так я нахожу, что это просто трусы со стороны Перри», — задумчиво процедил Грирсон. «Это производит такое впечатление, будто человек спасается, как крыса с тонущего корабля». Внезапно наступила тишина. Всех ужаснула дерзость этих слов. Никогда еще никто здесь, в стенах клуба, не наносил Броуди такой прямой обиды. Все думали, что он сейчас скочит и кинется на Грирсона, растерзает его жалкое хилое тело одним натиском своей звериной силы. А Броуди сидел безучастный, рассеянный. Как будто не слыхал или не понял замечания Грирсона, он точно летел в какую-то темную пропасть. Он говорил себе, что этот новый удар самый болезненный из всех, постигнувших его, хотя судьба и до сих пор била его нещадно. Конкуренты не жалели денег на борьбу с ним. Десятками способов они осуществляли свои хитрые планы, но теперь, сманив Пэрри, Они лишили его последние опоры. Он припомнил странное смущение приказчика сегодня вечером, полуиспуганное, полувосторженное выражение его лица, как у человека, который радуется и жалеет, хочет заговорить и не смеет. Странно, он не осуждал Пэрри. Он справедливо рассудил, что Пэрри просто нашел себе место выгоднее, чем у него,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 И если они подкупили этого прыщавого замуроша и переманили его к себе, пускай себе тешится им на здоровье. Они только избавили меня от необходимости его уволить. И пусть держат его, пока сами еще держатся. Все это дело не стоит выеденного яйца. Убежденный собственными словами, увлеченный выражением чувств, которых он на самом деле не испытывал, он заговорил громче, доверчиво. В возгляде его засветились вызов и самоуверенность. «Да, мне решительно плевать на все это», — кричал он. «Обратно я его не возьму. Нет, пускай тянет с них деньги, пока может и если сумеет».